Глава двадцать «Необходимо его остановить, иначе будет поздно!» Мысль пронзила сознание, как удар шаровой молнии, после чего по телу прошли легкие энергетические разряды, которые вырвали меня из оцепенения. «Айнан!» Голос получился сиплым и сухим. Он меня не услышал. «Айнан, подожди!» Уже громче прокричала я и побежала вслед за эльфом. Только бы он не ушел далеко, только бы не ушел. Сердце билось тревожно и рвано, дышать нормально не удавалось. Свернув за угол, я чуть ли не взвыла от отчаяния. Айнана уже не было. И что теперь? Вломиться в его комнату? Да он меня не поймет. Да и время. Нужно еще успеть в город. Вейла, наверное, меня уже заждалась. Будь проклята гордость и упрямство эльфов! В сердцах воскликнула я. Зачем же так грубо? прошептали у меня за спиной. Я немедленно развернулась и не смогла сдержать облегченного вздоха. Айнан стоял в паре метров от меня с опущенными плечами и потерянным взглядом. Айнан, я шагнула к Эльфу. Что то хочешь сказать? мрачно вымолвило. Да, я сделала глубокий вдох, позволяя воздуху полностью заполнить легкие. Я, правда, была в комнате у Гарса. Эльф испустил нечленораздельный рык. Даже в темном коридоре я заметила, как на его скулах заходили желваки. Воздух между нами сгустился и задрожал от холода. «Но это совершенно не то, о чем ты подумал!» Тут же продолжила я. «Мы просто поговорили, и да». Я опустила голову. «Ты был прав. Гарс манипулировал мной». «Что случилось?» Мгновение, и эльф уже стоит от меня на расстоянии вытянутой руки. Напряженный и сосредоточенный. Да ничего такого, промямлила я, не поднимая глаз. Не хотелось, чтобы Айнан видел мои слезы. Ну-ка говори, голос Торна изменился, в нем появилось беспокойство. Я неуверенно переступила с ноги на ногу, взглянула на Айнона и поняла, что одно только его присутствие заставляет мое сердце биться сильнее, вгоняет в краску, будоражит сознание. Прости меня! Вместо ответа буркнула я и, сделав короткий шаг, уткнулась в грудь парня. На какое-то время эльф завис в непонимании, но уже через минуту я почувствовала на себе его руки. А она так приятно пахла свежестью, морозного утра и лесными ягодами, что я невольно зажмурилась. А еще его объятия. Такие горячие, крепкие, и вместе с этим в них было столько нежности, что мне захотелось, чтобы время остановилось. Я прислушивалась к его дыханию, мощному биению его сердца, и внутри меня все замирало. И все же, упрямо прошептал Айнон, что случилось? Объятия стали еще крепче. Я шмыгнула носом. Говорить мне не хотелось, я очень боялась спугнуть момент нашего единения. Да и не знала я, как начать. Гарс рассказал мне свою тайну, но могла ли я раскрыть ее? Это секрет Гарса. Хорошенько подумав, наконец проговорила я. И мне кажется, я не вправе его рассказывать. Тайве. Айна напустил на меня укоризненный взгляд. Правда, это касается его семьи. Торн покачал головой, но из объятий не выпустил. Мы так и стояли друг напротив друга, как приклеенные. Давай договоримся. Эльф провел ладонью по моим волосам. Что с сегодняшнего дня. У нас с тобой больше не будет недосказанностей и секретов. Могу сказать лишь то, я глубоко вздохнула, что Гарс мне не интересен. А кто интересен? Бровь эльфа приподнялась, а на губах заиграла легкая улыбка. Мне кажется, и так понятно. Пробурчала я, разрывая объятия. Правда, мне очень не хотелось этого делать. А все-таки, продолжая улыбиться, поинтересовался Торн. Я в очередной раз вздохнула и усмехнулась, подумав, что глупые упрямства эльфов, пожалуй, ничем не исправить. Мне нужно идти. Я взглянула на Айнона из-под опущенных ресниц. вейло наверное, рвет и мечет, обещала ей, что скоро приду. Неужели что-то задумали? Торн прищурился и укоризненно покачал головой. Тайви, мы ведь договорились. Признавайся, необходимо попасть в город. Под его испытывающим взглядом сложно было промолчать. «Ночью? «Ну, Это еще зачем?» Я держал язык за зубами, хотя, пожалуй, стоило сказать, что меня съедают сомнения по поводу Лорха. «Тайви, зачем тебе в город?» С нажимом в голосе повторил Айнон и, сдвинув брови, наклонился. В глазах его поблескивали льдинки. «Я хочу...» Голос дрогнуло, сердце замерло. Неожиданно где-то под ребрами настойчиво закопошился червячок тревоги, и я почувствовала до боли знакомые вибрации магии. «Ты чего?» – забеспокоился эльф. ш Я прислушалась. Посторонних звуков на этаже не было, но что-то определенно привлекло мое внимание. Я сделала шаг, потом еще один. Чувство тревоги обострилось, когда оказалась на лестничной площадке третьего этажа. Энергетические потоки усиливались по мере приближения к женской части общежития. Слишком поздно я осознала, что происходит. Нити темной магии пронизывали нашу с комнату. Я тут же побежала по коридору и, рванув на себя, дверь застыла. На руках и затылке волосы встали дыбом. Учащённый пульс болью отдавался во всем теле, дыхание перехватило. Я чувствовала, как потеют руки, как лоб покрывается испариной. Над кроватью вейлы стоял темный эльф. А сама девушка извивалась и корчилась от боли. Я живо взяла себя в руки, паниковать не время и запустив в эльфа плотный воздушный сгусток, метнулась к подруге. Слава богам, она дышала, но была без сознания. В это время темный уже пришел в себя. На нем был черный дорожный плащ, половина лица скрыта под тканевой маской. Взгляд горел мертвенно фиолетовым цветом. Кожа бледная, а под глазами залегли серые тени с тончайшими голубыми жилками. Что тебе нужно от нее? взревела я, вставая в боевую стойку и формируя в руке сферы. Эльф молчал, но по его взгляду я поняла, что он очень удивлен. Не ожидал увидеть меня здесь, или. Ты лезешь не в свое дело! Холодно отчеканил эльф, после чего я почувствовала, как нити темной магии тянутся в мою сторону. Я сконцентрировалась. «Сегодня точно не позволю ему уйти». Позвав на помощь свою темную частичку, я напала на него первая. Магия крови вонзилась в тело мужчины, проникнув в самую глубь. Эльф застыл на какое-то мгновение, словно не веря в произошедшее, а потом взревел от боли. «Ты...» — глухо завопил он. Темная? «Ошибаешься», — прошипела, усиливая натиск. «Я светлая» а тёмный этот ты, раз напал на ни в чем не повинную девушку. Ну что ж, тогда же интересней, — рассмеялся мужчина. Эльф был куда сильнее. Пары пасов ему хватило, чтобы оборвать нити и пригвоздить меня к стене. Я попробовала ударить его магией стихии, но темный даже не шелохнулся. В глазах его горела ненависть, пальцы на руках нервно подрагивали. Одно мгновение мою кожу пронзили острые иглы, но вместе с ними я почувствовала холод. Опустив взгляд, увидела, как на полу начал вырисовываться морозный узор, а после в комнату вырвалась самая настоящая метель, застилающая глаза. Темный эльф ослабил хватку, дав свободно дышать. Он хотел заняться Айноном, но я быстро поднялась на ноги и вновь призвала магию крови, скручивая темного в бараний рог. «Не убей его!» – донеслось сливы от меня. Я кивнула, но как только ослабила хватку, эльф ловко извернулся и сиганул в открытое окно. Я тут же побежала за ним. Вылететь с третьего этажа весьма неприятно, но эльф каким-то невероятным образом зацепился за край подоконника, сжался, словно пружина, и, сделав кувырок, приземлился на ноги, как ни в чем не бывало. Последние пару секунд я отчаянно наблюдала, как темный, в развивающемся на ветру плаще, мчался в сторону академического портала. «Какого демона?» – завопил Айнон, подбежав ко мне. — Быстро за профессором Криви! — прикрикнула я, а сама, схватив со стола украденную у того же профессора увольнительную, бросилась к выходу.